Пробыв в Балтиморе 2-3 дня, я решил, что надо строго придерживаться плана, который я недавно наметил себе, и без промедления двигаться на запад. Итак, сведя к минимуму наш багаж, мы отправили в Нью-Йорк для дальнейшей пересылки на наше имя в Канаду все, что не было совершенно необходимо, выправив письма в банкирские дома, которые будут у нас по пути, да еще вдобавок два вечера к ряду, проглядев на заходящее солнце, что столь же мало прояснило мое представление о той местности, куда мы собирались ехать, как если бы мы отправлялись к центру нашей планеты. Мы в половине девятого утра выехали из Балтиморы по железной дороге и прибыли в город Йорк, находящийся милях в шестидесяти оттуда, к началу обеда в гостинице, откуда отправлялась в Гаррисбург пассажирская карета, запряженная четверкой. Сей экипаж, на козлах которого мне посчастливилось получить место, подали нам к вокзалу, и был он таким же грязным и громоздким, как и все предыдущие. Поскольку у дверей гостиницы собралось еще несколько пассажиров, кучер, голосом чревовещателя, буркнул себе под нос, глядя на своих дряхлых кляч и как бы обращаясь к нам, «Видать, понадобится большая карета!» Я невольно подивился в душе. Каких же размеров должна быть большая карета, и насколько человек она рассчитана, если экипаж, оказавшийся слишком маленьким, побольше двух английских тяжелых карет и вполне мог бы быть близнецом французского дилижанса? Моему недоумению, однако, вскоре был положен конец. Не успели мы покончить с обедом, как на улице послышался грохот, и, переваливаясь сбоку на бок, точно дородный великан показалось нечто вроде баржи на колесах. Поударявшись обо все выступы и попятившись, эта баржа остановилась наконец у дверей, и когда всякое поступательное движение прекратилось, неуклюже закачалась сбоку на бок, точно продрогла в сыром каретнике, а потом расстроилась, и холодно, мол, и заставляют ее дряхлую старушку не шагом идти, а побыстрее. Да тут еще такая обида, нет попутного ветра. «А, чтоб мою мамашу перештопали!» — возбужденно воскликнул пожилой джентльмен. «Если это не гаррисбургский дилижанс во всей своей красе и блеске!» Не знаю, что ощущает человек, когда его штопают, и очень ли нравилась или не нравилась такая операция матушке одного джентльмена, но если бы терпение старушки во время этого таинственного процесса зависело от того, насколько блестящим и красивым Кажется, ее сыну Гаррисбургский почтовый дилижанс, она безусловно выдержала бы испытание. Как бы то ни было, в карету запихали двенадцать пассажиров, и когда багаж, включая такую мелочь, как большая качалка и внушительных размеров обеденный стол, был наконец привязан на крыше, мы торжественно двинулись в путь. У очередной гостиницы ждал еще один пассажир. Есть место, сэр! кричит этот новый пассажир кучеру. — Место сколько угодно, — отвечает кучер, не слезая с козел и даже не глядя на него. — Да что вы, сэр, тут совсем нет места, — рявкает джентльмен изнутри, и это подтверждает какой-то другой джентльмен, тоже изнутри, предсказывая, что из попытки посадить еще кого-то, ничегошеньки не выйдет. Новый пассажир невозмутимо заглядывает в карету, потом поднимает глаза на кучера. Нус, так как же мы это устроим? спрашивает он, немного выждав, «Ехать-то я все-таки должен?» Кучер занят завязыванием узла на кнуте и не обращает внимания на вопрос, всем своим видом показывая, что к нему это не имеет никакого отношения, пусть пассажиры сами разбираются. Положение создается весьма затруднительное, и кажется, что пассажиры, если и разберутся, то едва ли мирно, как вдруг какой-то пассажир, сидящий в углу кареты, Задыхаясь, срывающимся голосом кричит: Я вылезу! Кучер не вздыхает с облегчением и не поздравляет себя с победой. Что бы ни происходило в карете, это не может возмутить спокойствие его философского ума. О карете он думает меньше всего. Однако обмен местами произошел, и пассажир, уступивший свое место, залезает третьим на козлы и усаживается, как он это назвал, в середку. Иными словами, Сидит половиной своей особы у меня на коленях, а другой половиной на коленях у возницы. «Эй, капитан, трогай!» — кричит руководивший операцией полковник. «А ну пошел!» — кричит капитан своей роти, лошадям, и мы трогаемся с места. Проехав несколько миль, мы подобрали у сельской пивной одного джентльмена на веселье, который уселся на крышу среди багажа и вскоре скатился оттуда, нисколько не разбившись. Мы видели издали, как он шел, пошатываясь назад, к тому самому питейному заведению, где мы его посадили. Постепенно мы избавлялись от нашего груза, так что, когда пришло время менять лошадей, я уже снова был на козлах один. Кучера обычно меняются вместе с лошадьми, и, как правило, бывают ничуть не чище кареты. Первый походил на оборванного английского булочника, а второй — на русского крестьянина. На нем была малиновая комлотовая шуба, необычайно широкая и подпоясанная пестром шерстяным кушаком, серые штаны, голубые перчатки и медвежья шапка. К этому времени полил сильнейший дождь, и вдобавок спустился холодный мокрый туман, пронизывавший до костей. Я рад был воспользоваться остановкой, сойти, поразмяться, стряхнуть воду с пальто и проглотить обычное лекарство, благодаря которому противники трезвости уберегаются от простуды. Взобравшись снова на свое место, я заметил, что на крыше кареты появился тюк, которого там раньше не было, и который я принял сначала за довольно большую скрипку в буром чехле. Однако, когда мы проехали несколько миль, я заметил, что из тюка торчат с одного конца фуражка с лакированным козырьком, а с другого — грязные башмаки. При дальнейшем наблюдении обнаружилось, что это... Мальчишка в пальто табачного цвета, который так глубоко засунул руки в карманы, что они казались у него прикрученными к бокам. Насколько я понимаю, он приходился родственником или другом нашему кучеру, так как лежал он поверх багажа прямо под дождем и, видимо, все время спал, кроме тех моментов, когда менял позу и задевал башмаками мою шляпу. Наконец, во время одной из остановок Тюк медленно поднялся достигнув в высоту трех футов шести дюймов, уставился на меня и пропищал, учтиво зевнув и с дружелюбно покровительственным видом тут же подавив зевок. — Ну что, иностранец, погодка-то у нас сегодня совсем как в Англии, а? Местность, сначала довольно скучная, последние десять-двенадцать миль стала просто красивой. Дорога наша петляла по приятной долине со Сквиханной. Справа — река, испещренная бесчисленными зелеными островками. Слева — крутые склоны, усеянные обломками скал, поросшие темными елями. Туман, свиваясь в сотни причудливых узоров, величаво плыл над водой. А вечерний сумрак, окутывая все таинственностью и тишиной, придавал окружающему еще больше прелести.